Глава 29. Утро маневра было ясное. Солнце ярко блистало с бледно-голубого осеннего неба. Паутинки высоко поднимались и плыли по неподвижному воздуху. Дождевые капли бриллиантами сверкали на листьях кустов и на мелкой, поднявшейся после укоса траве. Полк Саблина устанавливался в Ольшаннике, где солдаты находили красные грибы. Вся дивизия заблаговременно выстроила боевой порядок для атаки на пехоту. Там, где был неприятель, часто и мерно бухали пушки, и белый дым густыми клубами тихо поднимался у леса. Трескотня оружия становилась сильнее и ожесточеннее. Было видно, как длинные цепи в белых рубахах быстро перебегали по полю и ложились между скирт хлеба. Начальник дивизии со штабом открыто стоял на поле. Он волновался, он боялся пропустить момент атаки. Волновала его и скачка по полю, где могли быть канавы, скачка вредная для его тяжелой комплекции и больного сердца. Спешенные люди, кто затирал ноги коню, кто, опершися седло, стоял и смотрел мечтательно на лес, где все чаще и чаще били пушки. «Небось, на войне так не постоял бы», сказал Любовин, обращаясь к своему соседу Адамайтису. «А чего?» — спросил тот. «Чего?» — передразнил Любовин. «Да видишь, как стреляет!» «Да ну и пусть стреляет!» — спокойно сказала Адамайтис. «Так ведь на войне поди и людей бьет!» — сказал Любовин. «Ну так что ж!» — еще спокойнее сказала Адамайтис. «И то на войне не без урона!» Такая философия привела Любовина в полное отчаяние, и он замолчал. Начальнику дивизии показалось, что уже можно атаковать. Веером во все стороны поскакали от него ординарции. Полки сели на лошадей. Еще прошло несколько минут, и из леса стали выскакивать полевым галопом рассыпанные цепью полуискадроны. Сзади скакали сомкнутые полуискадроны поддержек. Скачка по чистому полю, по сжатым хлебам, увлекала солдат. Испуганный заяц вылетел из-под копны стал метаться вправо и влево, попадая под лошадей, и ближе надвигалась вставшая с ружьями у ноги пехота. И когда прошли ее и остановились, хотели слезать. Но сзади раздались сигналы. Назад. Прискакали ординарцы и сказали, что надо отойти на прежнее место. И атаковать снова. Атака была великолепна, блестяща, эффектна. Но ее не видел государь. Приказано повторить ее, когда его величество придет на мызу. Теперь все смотрели не на пехоту, которая легла цепями по полю, а на холм, на котором стояла двухэтажная белая дача. Оттуда раздался ответ небольшой части. Это государь поздоровался с охотниками егерского полка, забравшимися на дачу. Пёстрая свита устанавливалась на холме. И опять помчалась в атаку кавалерия, но уже прежнего увлечения не было. Лошади вяло скакали по натоптанным тропинкам. Маневры, разведки, поход, биваки — все было забыто. Все мысли были сосредоточены на одной волнующей мысли. «Государь здесь! Сейчас увидим государя!» Армейская пехота, маленькие загорелые до черноты люди, усталые, измученные походом, не спавшие всю ночь, бегали бегом под гору и отмывали в речке сапоги и лица. Они обчищали друг друга и, забыв про бой, про маневр, толкались мешками, проворно выстраиваясь в колонны. На всех лицах саблин, стоявший напротив, видел восторг ожидания великого счастья. Он сам был проникнут этим восторгом, и так понимал его, и так ощущал всем существом своим. Тонкий и резкий сигнал от боя прозвучал умызы, и трубачи и горнистые по всем углам широкой поляны, у лесов, в лесу и за лесом повторили его красивые извиняющие фразы эквалийского сигнала или двумя тяжелыми нотами, два раза повторенными сиплым пехотным горном. Стрельба затихла, волны белого порохового дыма, как туман, стлались по земле над сжатыми нивами, где выстраивались теперь полки. Пехотные музыканты, сверкая начищенными трубами, бегом бежали к своим полкам. Было что-то обаятельное в этой суетливой, постепенно замирающей картине. Чувствовалось присутствие полубога. Солнце сияло яркое, тихое. Осеннее небо было безоблачное. Леса в пестром уборе были полны очарования. И опять на сердце Саблина нахлынула волна восторга. Он чувствовал, что сама собой создалась обстановка сказочного царственного великолепия, и не устоять перед нею простому сердцу. Что до -то того, что маневры были бестолковы, что гвардию заставили победить вопреки рассудку, что в конце концов вышла какая-то бестолучий неразбериха, они были красивые. Они создали опять ту раму величия, без которой немыслимо появление государя к войскам. Государь, сопровождаемый громадной пестрой свитой, медленно спускался с холма на поле. Рядом с ним на большой светло-рыжей лошади ехал его гость. Государь в преображенском сюртуке под поясанным серебряным шарфом на гнедой лошади тихо ехал по полю. Вспыхнул первый одушевленный ответ на громкое, протяжное Сто! а за ним Ура! и гимн. Слезы заволокли глаза саблена туманом, в реве людских голосов, в могучем, за душу хватающем гимне. Он видел всю Россию с ее степями и лесами, с горами, покрытыми белыми ледниками, с голубыми озерами, с маленькими темными деревушками, с зелеными церковками, с простой трогательной верой и ее великим царем. И что любил он, чем восхищался, перед чем благоговел, он не знал. Перед родиной или своей, или перед самим ее олицетворением, царем. Если бы ему в эту минуту сказали, что царь — человек со всеми его слабостями, что он пьет водку, курит толстые папиросы, что он просто молодой двадцатипятилетний полковник, он не поверил бы. Все снова было подернуто туманом удаленности от людей озарено солнечными лучами, льющимися на него, и он являлся отмеченный богом, как его помазанник. Саблин стоял впереди, полк был построен развернутым фронтом, и Саблин почувствовал на себе проницательный ласковый взор государя, и замер от восторга, и ничего не видел, кроме больших выпуклых серых глаз. Какая форма на государе, какой масти лошадь, все исчезало в радостном обаянии его взгляда. Саблин знал, что и люди чувствовали так же, как он. Он это понял по дружному, сосредоточенному ответу и за душу хватающему крику «Ура!». Опять повторилось то же, что было на параде. Счастье снизошло на него от царственного всадника. Государь был далеко. Он объезжал полки резерва, не поспевших к моменту атаки. Плавные звуки торжественного русского гимна перебивались треском барабанов и ухорскими песнями пехоты и певучими маршами. Войска, отпущенные государем, расходиться по домам. Скоро мимо них пронеслись тройки, коляски, извозчики. Начальство покидало свои части и спешило на железную дорогу. Кто торопился на только что разрешенный отпуск за границу или в деревню, кто просто ехал на дачу к семье, кто еще проще, спешил в баню, помыться после утомления и грязных ночлегов на маневрах. Полки шли по домам под начальством молодых офицеров, а более того, фельдфебелей и вахмистров. Господам отдых был нужнее, нежели солдатам. Так было всегда, и солдаты не обращали на это внимания.